Глава 2. Вдохновляйся своим архетипом богини. Настала пора проявить свое внутреннее божественное начало. В этой главе я помогу тебе почувствовать свой архетип богини и изучить твои основные качества, и тогда ты начнешь, наконец, делиться с другими своим внутренним светом, узнаешь, что такое духовность богини, и почувствуешь, как она придаст тебе силы на пути к исцелению. Духовность богини. На протяжении всей истории архетипы богини давали возможность женщинам почитать в святилищах свою божественную женскую энергию и делиться благодарностью за дары матери природы. Древнейшие представления о богинях были порождены восхищением водой, которая питает посевы и дарит жизнь окрестным жителям. Водоемам всегда поклонялись, а воплощением их божественности считали богиню, которой можно было воззвать и с которой можно было взаимодействовать. А иногда богини принимали облик огня, поскольку он дает божественное тепло или извергающегося вулкана, поскольку это считалось проявлением божественного гнева. Божественная женская энергия отличается особой чувствительностью и обеспечивает питание, щедрость и здоровые границы. Гнев — естественная эмоция, и когда мы видим и распознаем гнев божества, это помогает нам узаконить и само это чувство, и важность установления здоровых границ. Огонь прекрасен, его следует почитать и уважать как божественную искру во всех нас. Энергию стихий проще воспринимать как духов земли и природы. Женская и мужская энергия пребывает в гармонии в царстве стихий. Божественная женская энергия все это питает, а божественная мужская энергия защищает. Духовность богини опирается на феминизм, а ее олицетворение — различные богини, матриархи, целительницы и жрицы всех времен. Мы с тобой смотрим на мир иначе, чем принято в патриархальных культурах. На протяжении всей истории к архетипам богини взывали при больших социальных переменах, а также когда нуждались в духовном росте. Духовность богини пробуждает любовь, красоту, силу, мудрость, мистицизм, юность, взаимосвязь, защиту, чувственность, плодородие, сострадание, доброту, страсть и другие подобные силы. Определив, какие богини соответствуют твоему архетипу и жизненному опыту, ты тоже сможешь подключиться к божественной женской энергии и проложить путь к истинному свету, принятию себя и заботе о себе. Принять свою богиню — это признать ценность женских качеств и разрешить себе черпать в них энергию. При этом духовность богини вовсе не означает, что женщины чем-то лучше. У каждого из нас есть и мужская, и женская энергия, и обе ценны. Духовность богини предполагает, что мы ценим женское так же, как мужское, а с этим, увы, уже долгие тысячелетия, все обстоит иначе. Восточные культуры учитывают равновесие мужского и женского в энергии ци и в качествах инь и ян. На духовном уровне равновесие между твоим личным инь, женским, и ян, мужским, поможет ощутить целостность твоего подлинного я. На уровне социума это равновесие важно для коллективного опыта. Три лика богини. У женской энергии есть несколько аспектов, которые сопоставляют с фазами Луны. Растущая, полная и убывающая Луна отражают циклы, вехи и основные этапы жизненного пути. Эти три аспекта — три лика богини — Дева, Мать и Мудрая Старуха. Дева — растущий полумесяц Луны. Он символизирует юность, радость, веселье, рост, невинность, творчество, исследовательский дух и искание внутреннего ребёнка. Мать — полная луна. Этот аспект отражает щедрость во всех её проявлениях и всяческую плодовитость, в том числе способность порождать идеи, проектировать, преображать. Он символизирует самореализацию и ответственность. Старуха — убывающий полумесяц луны. Энергия мудрой старухи несет духовность и мудрость, связанную с завершением, смертью, жизненным циклом. Обратите внимание, что эти лики могут быть актуальными на разных этапах жизни и связываться с разным жизненным опытом. Они не обязательно линейны. Они проявляются в жизни каждой, кто считает себя женщиной, и могут просто отражать внутреннюю женскую энергию, которая есть у всех. В последние годы эти архетипы стали понимать широко, не просто как этапы жизни, но и как личные предпочтения и склонности. Например, кто-то стремится к семейной жизни и хочет детей — мать. Кто-то предпочитает карьерные устремления — старуха. А кого-то интересует игра и творчество — дева. Любой из этих ликов может проявиться в любой момент, и не обязательно по одному. Черпай в этих ликах ту силу и вдохновение, которые подходят лично тебе. Женская энергия таится во всех нас, однако физический облик женского тела не только индивидуален, он меняется в зависимости от этапа жизненного пути. Женские гормоны определяют циклы репродуктивной системы, которые тоже зависят от возраста и индивидуальных особенностей организма. Например, у некоторых женщин репродуктивные органы могут отсутствовать. Но мы не наше тело, оно нас не определяет. Мы можем обратиться к духовности и черпать мудрость в трех ликах богини. Богиня-дева Астрея. Астрея — звездная дева древнегреческой мифологии, девственная богиня невинности и правосудия. Последняя из бессмертных богов, она оставалась на земле и жила среди людей до начала Железного века. Ее вдохновляла надежда на мир и гармонию. Но в конце концов Астрея вознеслась на небеса и превратилась в созвездие девы. Легенда гласит, что когда-нибудь она вернется и провозгласит начало утопического золотого века, который она символизирует. Определи свой архетип богини. Пора пробудить твое божественное начало. У каждой богини свой архетип и свои личностные качества, как и у каждого человека. Мы все от природы обладаем разными талантами, и может статься, что ты обнаружишь уже таящийся у тебя архетип богини. Давай максимально подробно рассмотрим твои качества, чтобы посмотреть, какие божественные дары из своего архетипа богини ты уже освоила. Первое. Тебе подарили кристаллы. Как ты с ними поступишь? А. Очистишь водой и солью и зарядишь под солнцем. б Подаришь подруге, склонной к духовным изысканиям. Кому нужны кристаллы? В. Очистишь пламенем свечи и зарядишь под луной. Г. Почитаешь в книгах про каждый камень по отдельности, изучишь все древние способы их применять. Д. Выполнишь пункты А, В и Г и будешь дарить кристаллы как целительное средство всем своим подругам. Второе. За углом открылся новый магазин экотоваров. Твои действия. А. Решишь как-нибудь зайти посмотреть, чем там торгуют, и проверить, есть ли там твои любимые продукты? Б. Скорее побежишь туда, познакомишься с продавщицами и как следует закупишься, чтобы пополнить запасы в кладовой. В. Заглянешь туда, погуляешь по проходам, изучишь ассортимент и помечтаешь о новых блюдах, которые когда-нибудь приготовишь. Г. Г. Сначала составишь список по-настоящему необходимых покупок, а потом уже зайдёшь посмотреть, что есть в магазине. Д. Купишь здоровой пищи и отнесёшь подруге, которая приболела, или в кризисный центр по соседству. Третье. Землетрясение. Твои действия. А. Глубоко подышишь, сконцентрируешься на своих ощущениях. Б. Выбежишь из дома посмотреть, кому поблизости нужна помощь. В. В. Послушаешь внутренний голос, прежде чем что-то предпринимать. Г. Последуешь плану, что делать в случае землетрясения, который у тебя давным-давно готов. Д. Подумаешь, кто в этой ситуации особенно рискует и как ему помочь. Четвертое. Ты участвуешь в телевикторине. Первый вопрос. Твой любимый способ самовыражения? Твой ответ. А. Придумывать рецепты целительных блюд и делиться ими с подругами. Б. Обниматься. В. Работать с волшебными кристаллами, прислушиваясь к своей интуиции. Г. Писать посты для блога. Д. Петь. Пятое. Отличная новость! Ты победила в телевикторине. Выбирай приз. А. Мультиварка. Б. Статуэтка древнего божества. В. Своя арт-студия. Г. Гаджет последнего поколения. Д. Домашнее караоке. Большинство А. Ты сторонница практической духовности. Ты работаешь со стихиями, и твоя цель – питать себя и все человечество. Ты та, к кому обращаются, когда нужно утешение и разумный совет. Большинство Б. Тебя направляет суперсила. Жизненные уроки позволили тебе накачать мышцы. Ты сильна, решительна и уверена в себе. На твою долю выпало немало испытаний, и пришлось основательно поработать, чтобы выжить, поэтому к тебе обращаются за помощью. Большинство В. Ты сторонница мечтательной духовности. Ты с детства руководствуешься творческим началом и интуицией. Возможно, ты не всегда доверяла своему дару, но твои творения всем очень нравятся, и многие ими вдохновляются. Большинство Г. Тобой руководит мощный интеллект. Ты веришь только эмпирическим данным. К тебе обращаются, когда нужны логика и надёжность. Ты всегда знаешь, что нужно сделать, и первый начинаешь работать над практическим решением проблемы. Большинство – Д. Ты слушаешь голос сердца и уверена, что всё взаимосвязано. Ты особенно счастлива, когда счастливы другие. У тебя безграничные запасы безусловной любви. Тебе доверяют, к тебе приходят, когда нужно поговорить и быть выслушанным. Запиши результат в дневник и в течение пяти минут поразмышляй о том, какой отклик этот тип богини находит в твоей душе. Почаще вспоминай свой архетип. Он всегда с тобой, и ты можешь призвать его в любую минуту. Богиня-мать Ашера. Ашера — ханаанская богиня, которую почитают как богиню-матерь. Ее происхождение связано с деревьями. Имя Ашера переводится как «роща», и целительное присутствие этой богини особенно сильно ощущалось в священных лесах. Ее спутник — лев, а в руках она держит лилии и змей. Ашеру связывают с древом жизни и считают источником божественной мудрости. Познакомься со своей внутренней богиней. «Ощутила ли ты божественное начало в себе?» Когда ты по-настоящему прочувствуешь свои сильные стороны и узнаешь свои ценности, ты научишься опираться на них, чтобы не уготовила тебя жизнь. Ты будешь знать, как привнести радость в привычное, человеческое, совершенное в своем несовершенстве существование. Твой архетип боги не поможет видеть божественное и в других. Когда твой дух возвышен, твои энергетические частоты резонируют с такими же высокими вибрациями мироздания. Свет, сияющий сквозь тебя, разжигает божественную искру в других. Теперь ты начнешь привлекать людей и обстоятельства, которые будут соответствовать твоим высшим вибрациям, и это выведет твой потенциал на новые невиданные высоты. Богиня-старуха, бабка-паучиха. Легенду о мудрой старухе-бабке-паучихе передавали из поколения в поколение индейцы племени Хопи. Ее рассказывают по всему юго-западу США. Бабка-паучиха опутала весь мир своей сетью. Говорят, что это она пробудила к жизни весь мир, соткав паутину из своих мыслей. Бабка-паучиха — руководительница, целительница, мудрая наставница. Она создала четыре стороны света и теперь защищает всех тех, кто хочет подняться по ее паутине. Пусть же мудрость бабки-паучихи ведет нас, когда мы поднимаемся на высшие уровни сознания. Твои основные качества. Твоя божественная природа священна, иначе и быть не может, и она служит тебе постоянным источником вдохновения. Все, что с тобой произошло и все, что ты сделала, чтобы исцелить себя и других, часть твоей божественной природы. Обратимся к примерам из высших сфер. Херона и кентавра, и комету и в мифологии, и в астрологии называют раненым целителем. Он наставник, известный своими целительскими способностями, который, однако, сам себя исцелить не смог. Херон — символ глубочайших душевных ран. Комету Хирон открыл в 1977 году Чарльз Коваль. Это космические объекты особого класса, который с тех пор так и называют – класс кентавры. С Хироном связана и малая планета кентавр Харикло. Ее открыл сравнительно недавно, в 1997 году, Джеймс В. Скотти, а астрологи Пэм Грегори и Мелани Рейнхарт создали гипотезу о целительных свойствах этого малого небесного тела. Они считают, что Харекло полна восприимчивой энергии инь и наделена даром создавать и удерживать священное пространство для переходов. Грегори и Рейнхард полагают, что Харекло возвращает к коллективному сознанию в наше время великого преображения. Считается, что Харикло помогает в возвышении планеты Земля и ее обитателей. Ты тоже можешь следить за движением Харикло, формирующей аспекты с другими планетами, и черпать ее целительную энергию. Астролог Хизер Инсворт пишет о Седне, карликовой планете, которая вращается далеко от Солнца и названа в честь интуитской богини моря. Хейзер Инсфорд полагает, что Седна, посланница высших сил, явилась предупредить нас о времени Великого Перехода, связанного с подавленной коллективной травмой и теневыми стихиями. Как видишь, в ночном небе увековечены даже раненые. Но ведь их сущность не раны, а яркое сияние, которое источают эти светила, когда странствуют по ночному небу, благоговение, которое они вызывают, и преображение, на которое вдохновляют. Как и ты. Вернемся к качествам, которые ты признала своими в главе первой. Ты выполнила упражнение, чтобы изучить, как эти качества придают тебе сил и чем они тебе помогают даже в самых сложных ситуациях. А теперь посмотрим, как из этих качеств складывается божественная энергия богини, твое неповторимое созвездие даров, которое блистает на ночном небе, чтобы вести и исцелять других. Вера. Ты веришь в чудеса. Ты точно знаешь, что существуют высшие силы, и они не оставляют нас. Ты доверяешь божественному началу и знаешь, что оно одарит тебя и твоих близких душевным покоем. Даже если в жизни наступает черная полоса, ты не теряешь веры в то, что все идет, как должно. Ты источаешь свет во тьме. Доброта. Вспомни о понятиях платы вперед и случайных добрых дел. Если ты от природы наделена врожденным даром доброты, то постоянно помогаешь другим, и это получается естественно. Ты яркий свет для всех в твоей жизни. Заботливость. Тебе легко вести себя самоотверженно и щедро делиться с другими. Иногда ты знаешь, что им нужно, прежде чем они сами это поймут. Это обеспечивает мир и гармонию в твоей семье и в сообществах, которые ты посещаешь. Все очень ценят тебя за заботливые слова и дела. Интуиция. Твоя внутренняя звезда сияет ярко и руководит всем, что ты делаешь. И внешние многие воспринимают тебя как яркую звезду, путеводному свету который можно доверять. Мудрость. К тебе часто обращаются за советом, а тебе хватает мудрости, чтобы не давать советов, если не попросили прямо. Ты способна пробудить мудрость других, когда они делают свой выбор и принимают решения. Ты источаешь энергию мудрой старухи. Проницательность. Ты способна относительно легко лавировать в самых сложных ситуациях и решать самые сложные задачи. Ты великолепно чувствуешь людей и мудро строишь отношения с близкими. Если предстоит трудный выбор, ты знаешь, что делать, и не оглядываешься. Ты вдохновляешь людей быть более уверенными. Решимость. У тебя сильная воля, и ты всегда готова вернуться и попробовать еще раз. Тебя нелегко запугать и заставить отказаться от целей и задач. Если нужно, ты способна сосредоточиться так, что даже лазер позавидует, и это делает тебя прекрасным лидером. Сострадание. Сострадание основано на безусловной любви. Если ты от природы склонна сострадать, у тебя выдающиеся способности к любви, которая способна увидеть, что скрывается за чужими недостатками. Ты знаешь, что люди несовершенны, но все равно достойны глубочайшей любви. Ты умеешь любить, ничего не ожидая, и подаешь пример окружающим. Стойкость. Ты не из неженок. Всегда готова помочь и делаешь все, что нужно, без особого шума. Для тебя, естественно, служить другим, даже если для этого приходится делать что-то, чего ты не хочешь. В час нужды окружающие благодарны за то, что у них есть ты. Храбрость. Ты физически или эмоционально справлялась с трудными ситуациями. Такой опыт научил тебя жить бесстрашно, и это достойно восхищения. Твоя храбрость дарит спокойствие всем вокруг. Эмпатия. Ты знаешь, что каждый должен получить жизненный опыт и никогда не навязываешь другим свои ожидания по поводу их решений и поступков. Ты понимаешь, что все люди разные и умеешь встать на место каждого. Для всех, кто тебя знает, этот талант – настоящее сокровище. Запиши в дневник, как твои основные качества соотносятся с твоим архетипом богини. Твое божественное начало проступает на поверхность и приобретает четкие очертания. Такова твоя сущность, это и есть ты, и ты всегда была такой. Прояви ее в полной мере. Божественное, но несовершенное. Пока ты учишься принимать свой архетип богиния, принимать свои основные качества и делиться ими с окружающими, не забывая что ты всего лишь человек. Внутренняя божественность предназначена для того, чтобы связывать нас с духовной сущностью и высшей силой, а не для того, чтобы задавать нам недостижимые стандарты. Единение с божественным дает утешение, ясность, отвагу и энергию. Еще оно обеспечивает духовную силу и смирение, необходимые, чтобы маневрировать среди житейских невзгод, будучи несовершенным человеком. Очень важно воплощать божественные качества в человеческой жизни, а для этого нужно самосознание и сострадание к себе и своим ограниченным возможностям здесь, на Земле. Работа с архетипами и качествами поможет тебе прожить жизнь, проявляя своё подлинное «я». Своими словами, пусть сияет мой огонёк. Я искренне убеждена, что духовное «я» — луч чистейшего света, испускаемый нашей душой и освещающий путь впереди. Закрой глаза и на миг представь себе свой внутренний свет. Вот он заполняет тебя изнутри, высвечивает все уголки и исходит наружу, в большой мир. Подумай, какое применение ты хочешь найти этому свету. А теперь берись за дневник. Запиши две первые строчки классической песни «This little light of mine» — «Мой огонек». Огонек в душе моей, пусть сияет он сильней. Теперь засеки пять минут и запиши все свободные ассоциации на тему того, как твой внутренний свет осияет весь мир. «Мой огонек» сочинили в 20-е годы прошлого века, и тогда это была детская песенка. Но потом она превратилась в гимн борцов за права человека, личную свободу, божественную сущность и право проявлять свой внутренний свет ради мирного единения». Эту песню учат в детских садах и летних лагерях, где дети не стесняются петь во весь голос и выпускать на волю свет своей божественности. Эта песня звучит на религиозных праздниках, прославляя их чудеса. Уважай чужой путь. Осознание своей божественной искры помогает наладить связь с божественностью у других. Когда воплощаешь свой подлинный свет, важно уважать и свет чужой души. Чем выше мы поднимаем друг друга, тем выше можем воспарить сами. Увы, общество по традиции приучает женщин конкурировать друг с другом, строго друг друга судить и даже ходить по головам своих подруг. Духовность богини призывает вести себя противоположным образом. У каждой из нас свой неповторимый набор даров. Наш общий внутренний свет — это один ослепительно пылающий божественный костер. Женщины могут обрести и сохранить силу только через связь друг с другом, а не через конкуренцию. Если мы поделимся своим светом, это никак не уменьшит пламя общего костра. Все женщины неповторимы, и у каждой своя роль. Если мы будем уважать друг друга, то создадим сообщество, жизненно важное для всего человечества. Итак, ты славно потрудилась и нашла связь с собой, со своим архетипом богини и со своими основными качествами, а также со всеми остальными женщинами и их неповторимыми талантами. Теперь пора укрепить отношения с собой. Свет, который ты несешь миру, виден только тогда, когда его оберегают и о нем заботятся, и это твоя задача.